Глава двадцать вторая. Со своих нар желтоплюш молча следил за Мартой, которая с упорством мастерила какие-то фигурки из соломы. Добывалась эта солома из прорехи в тюфике, а инструментов никаких, только пальцы до воображения. Фигурки выходили ростом со спичку, а то и меньше. Брось, Марта, все равно они мало напоминают людей. А души? Что души? Ты ведь не знаешь, какой они формы, и никто не знает. Так вот, это они. Чёрте что, мой отец говорил то же самое там на острове, только лепил их из глины. Десятками. Или нет, сотнями. Я ещё помню, домогался, чтобы у них носы были и рты, и уши, а он отвечал «Нет, не надо, нельзя». И была для них песня. Я прошлой зимой запел её, помню, но ты сразу захотела повеселее что-нибудь. Струсила тогда, а теперь осмелела. Спой, миленький. Правда, у нас их не сотни, а девять, но мы представим себе. И под сводами этого подземелья, из крупнозернистого камня, который сочился сыростью, зазвучала такая песня. Мы бесплотные духи, мы тени, мы стали скелетами, были сильными, были могучими, были атлетами, а потом наши души покинули наши тела. Вот какие дела! Мы и пиво пивали, и кашу едали с котлетами, киверами блистали, мундирами и палетами. А потом наши души покинули нас навсегда. Вот какая беда! Мы блондинами были, мы жгучими были брюнетами, были смердами, были князьями и были поэтами, а потом наши души умчались в небесную даль. Вот какая печаль! Вот какая печаль!» Вот какая печаль! Примечание стихи Юрия Левитанского. Конец примечания.